Новелла п я т а я а н д р и у ч ч о и з п е р у д ж и прибыв в Неаполь для покупки лошадей, в одну ночь п о д в е р г а е т с я трем опасностям и, избежав всех, возвращается домой владельцем рубина. Камни, найденные л а н д о л ь ф о так начала ф ь я м е т т а до которой дошла очередь рассказа, привели мне на память новеллу. Не менее полную опасности, чем навелла лауретты, но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности приключались быть может в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, в пределах одной ночи. Жил слыхал я в Перудже юноша по имени Андреуччо ди Пьетру, торговец лошадьми, услышав, что в Неаполе они д е ш е в ы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 Не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, а н д р ю у ч о радушно приветствовал ее. Пообещав ему зайти к нему в гостиницу и не заводя долгих речей, она ушла, а а н д р ю у ч о вернулся торговаться. Но в то утро ничего не купил. Девушка заметив сначала кошелек а н д р ю у ч о а затем его знакомство со своей старухой.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 Она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвела его шею руками и так о с т а л о с ь некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства. Затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой а н д р е у ч у добро пожаловать!»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 Он оставил меня еще девочкой с моей матерью, и никогда, насколько я слышала, н и обомне, ни о ней более не вспоминал. Не б у д ь он мне отцом, я сильно п о п р е к н у л а бы его за это, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери. Я оставляю в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины.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 Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого хорошего человека из Джердженти, который из любви к моей матери и ко мне переехал нажить ее в Палермо. Там, как р и а н ы й Гвельф, он завел некие с н о ш е н и я с нашим королем Карлом.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 Либо, если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не з н а л о вас, как будто вас и не было. т е м м и л е е мне было обрести вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял, по правде я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста.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 Пусть располагает им по своему желанию. Тогда она показала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к у ж и н у Затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, который она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и а н д р е у ч и ю пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом. Потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по н е м ночью, особенно иностранцам. И что посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала тоже и относительно ночлега. Он поверил этому и так как в с л е д с т в и е ложного о ней представления ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие не без причины разговоры. Уже пошла часть ночи, когда оставив Андреучью на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, к о л и что потребуется, она со своими служанками удалилась в другой покой. Жар стоял сильный, потому Андреучью, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и так как у него явилась естественная потребность освободить желудок,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 Ребита было, как то мы часто видим, между двумя домами несколько досок, и на них устроено сиденье. Одна из этих досок и свалилась вместе с Андреучу. Обретясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика. Но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том своей госпоже. Та бросилась в комнату Андреучу. И тотчас же принялась искать тут ли его платье, найдя его и в нем деньги, которые он никому не доверяя по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила за подню, став из полермитянки с е с т р о й перуджинца, она более о нем не заботясь поспешила запереть дверь, которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал,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 А одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала б р а н ч и в о "Кто там стучится внизу? Разве ты не узнаешь меня?" Сказала н д р е у ч у "Я а н д р е у ч о брат мадонны Фьердализа." А она ему в ответ: "Если ты слишком выпил, дружок, пойди и п р о с п и с ь Завтра вернешься. Я не знаю, какой там а н д р е у ч о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 анося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и расерженные стуком, который он производил, в ы с у н у л и с ь в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую. Большое невежество! я в и т ь с я в такой час к дому честных женщин с такой болтовнёй, ступайка с Богом любезный, дай нам, пожалуйста, спать. Если у тебя есть до неё дело, придёшь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства. Подбодрённый быть может этими словами, кто-то бывший в доме сводник той женщины, которого а н д р е у ч ь ю не видел и о котором не слыхал. Подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал: "Кто там внизу?" Андреучо, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, ражем детиной с черной густой бородой. Точно он встал с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреучо отвечал не без некоторого страха: "Я брат дамы, что в этом доме."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 Но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреучо объяснил им в полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, что это могло с ним статься, сказали друг другу: "Наверное, это было в доме с к о р а б о н а б у т а ф у о к а Обратившись к Андреучо, один из них сказал: "Хотя ты потерял деньги, любезный".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 Андреуччо, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов. В тот день похоронили Неаполитанского архиепископа по имени мессер Филиппо Эминутоло. Похоронили в богатейших украшениях и с рубином в п е р с т н е с т о и в ш и м более 500 флоринов. Они и хотели пойти ограбить покойника, и так разъяснили Андреуччо свой замысел. И вот а н д р е у ч и ю более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними. Когда они шли к главной церкви, а от а н д р е у ч и ю сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить, чтобы он немного помылся, где бы то ни было, дабы от него не не с л о так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас поблизости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бадья. Пойдем туда и вымоем его поскорее.»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 или потому что гонялись за кем-нибудь направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие, чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреучо обмылся в глубине колодца, дернул за веревку. т о м и м ы е ж а ж д о й те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья полная воды. Когда Андреучо увидел себя у края колодца, он ухватился за них руками, отпустив веревку. Увидев это, о б ъ я т ы е внезапным страхом те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреучо, и если б хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для себя или смертельного случая.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 Но те, обратившись к нему вдвоем, сказали: «Как не полезешь! Ей богу, к о л и ты не пойдешь! Мы так наколотим тебе голову этими железными кольями, что уложим мертвым». а н д р е у ч ч ю из страха полез и, влезая, подумал про себя: эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам.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 Обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.